Должность друг семьи. В 1991 году Виталий Коротич окончательно потерял управление журналом Маганьёк. В 1990-х годах был популярен вопрос: "А что ты делал в ночь с 19 на 21 августа?" Он позволял узнать о том, как человек воспринял попытку госпереворота, который попытались устроить члены Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП. Затаился человек в ожидании развязки или пошёл на баррикады защищать демократию. Так вот, Коротич на баррикады не пошёл. Госпереворот в СССР застал Коротича в США. Глава РГК воспринимался как один из главных перестроечных героев, и его пригласили рассказать о переменах в Советском Союзе. В тот день, 19 августа, он должен был лететь из США в Тайбэй на интервью с президентом Тайваня. Но узнав о происходящем в Москве, Коротич сдал билет, чтобы остаться в США. Я понимал, что если это настоящий путч, я поеду и прихватят меня прямо в аэропорту. Если это не настоящий путч, то нечего ехать, рассказывал Коротич. Он же говорит и о других проблемах, которые к нему подступили ещё до отъезда в Америку. Вдруг вызвал к себе Горбачёв, сказал: "Надо Ельцина размазать, он сумасшедший, он вены себе резал". А ещё через день ко мне пришёл Ельцин. Вместе с моим зав отдела писем Юмашевым, который ему мемуары писал, и сказал: "С Горбачёвым покончено, печатай мемуары, там всё про него есть". И я понял, что надо смываться. Между двумя журнавами я всё равно не уцелею. То, что работа в США Коротич стал подыскивать ещё до отъезда, рассказывала в своём дневнике его бывший заместитель Анастасия Николаева. Она же писала, что Гущин и Юмашев у которого был самый многочисленный в редакции отдел, хотели отставки Коротича и сами организовали переворот. Гущинская команда обошла всех с письмом, в котором требовалась отставка главного. Практически все сотрудники письмо подписали. Решение Коротичу переждать путч в редакции, мягко говоря, не оценили. Редакция ему не простила, что в момент, когда все были здесь и непонятно было, чем всё закончится, он не вернулся в Москву. говорит Юмашев. Коротич и не стал спорить. 26 августа с собранием редакции Коротича освободили от обязанностей главного редактора. Кстати, самого Юмашева путч застал в Ирландии в отпуске. Он сразу решил вернуться в Москву первым самолётом и уже вечером 19 августа был на баррикадах. Также поступила практически вся редакция. Кто не был в Москве, тот срочно приехал, а тоиыывать свободу. Для Коротича же путешествие по Америке затянулось на долгие годы. По словам Юмашева, у него была возможность вернуться, но Коротичу не захотелось работать там, где нет обожания и любви, которые были в первые годы его руководства Огоньком. А Юмашев, несмотря на тесные связи с президентом страны, остался работать в Огоньке. Журналист не хотел власти, да и Ельцин ему ничего не предлагал. Но его неформальное общение с президентом продолжалось, и Ельцин это очень ценил. Он всегда мог обсудить с Юмашевым любой вопрос. Составитель его первой официальной биографии стал еще и его конфидентом. Они часто виделись не только дома. Юмашев приезжал и в Кремль. Именно там он находился во время событий конца сентября, начала октября 1993 года, кульминацией которых стал военный штурм перешедшего в оппозицию к Ельцину парламента, вспоминает Юмашев. В критические часы, когда Ельцин подписал указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета России, Юмашев встретился с президентом и попросил о возможности находиться всё время рядом с ним. Материал о роспуске парламента мог оказаться ключевым для книги Записки президента, над которой тогда Ельцин работал вместе с Юмашевым. С 27 сентября Юмашев приходил в Кремль ежедневно, проводя время в беседах с людьми из президентского окружения. Своего кабинета у него не было, а потому Юмашев шёл к члену президентского совета, участнику конституционного совещания по разработке нового основного закона Георгию Сатарову, к помощникам Ельцина Виктору Илюшину и Льву Суханову. Свое общение с ельцинской командой в то время Юмашев видел так. События напряжённые, каждому из них хотелось обсудить происходящее. Они понимают, что выговариваясь, решают две задачи: Во-первых, возможно, их позиция когда-то будет услышана. Во-вторых, есть возможность поговорить с человеком, который не внутри системы, а со стороны. Собственно, это же ценил в Юмашеве и Ельцин. Вечером 3 октября толпа протестующих прорвала милицейский кордон, захватила мэрию, а затем пошла на Останкино брать контроль над телеэфиром. В 11 вечера Юмашев сидел в кабинете Коржакова, когда раздался звонок. Ельцин хотел позвать одного Коржакова, но Юмашев попросил сказать, что хотел бы пойти вместе с ним. Ельцин согласился. Зашли в кабинет, сели к столу на преставные стульчики, стандартные стулья докладчиков перед большим столом президента. Коржаков докладывал о ситуации, что где захватили. В полвторого ночи Ельцин сказал: "Я пойду посплю, а вы оставайтесь", вспоминает Юмашев. К получасам они с Коржаковым оставались вдвоём в кабинете Ельцина, пока тот спал. Мы сидели и разговаривали. Тогда было непонятно, что будет через час: захватят Астанкины или не захватят. Ситуация была абсолютно нестабильная. В 3 часа ночи Ельцин проснулся и сказал, что собирается в генштаб. Юмашев поехал за ним с ребятами из охраны. С ним же ждал, пока окончится заседание. Журналисты за Генька боролся в нём с придворным летописцем. На его глазах происходили сенсационные события, но сообщить о них в редакцию было невозможно. Я понимал, что если это произойдёт, наши взаимоотношения с Кремлём закончатся. Я, конечно, страдал по этому поводу. Дурацкое раздвоение. Эта ситуация подчёркивала честность Юмашева по отношению к Кельсину. Имея прямой и практически постоянный выход на первого человека в стране, Юмашев не пытался использовать это в своих интересах, и президент знал что может доверять своему биографу. Анатолий Чубайс, знаковые фигуры ельцинского периода и автор программы приватизации, в 1992 году работал первым вице-премьером. Он признавал, что тогда, да и всегда, был гораздо дальше от Ельцина, чем Юмашев. Было известно, что есть такой Валентин Юмашев, который близко дружит, вхож в семью Бориса Николаевича. Это было известно. Я об этом знал, рассказывает Чубайс. Ещё бы не знать. Юмашев со своим кассетным диктофоном обошёл многих, кто был в то время во власти. Он продолжал набирать материал уже на вторую автобиографическую книгу Ельцина. Когда писалась первая книга, у опального Ельцина было достаточно свободного времени для интервью. Теперь же Юмашев опрашивал по большей части его ближайших соратников. Всего набралось больше 50 аудиокассет, на которых часов 10 беседы с самим Ельциным. В "Огонёке" Юмашев поднялся до позиции заместителя главного редактора и отчасти взял на себя коммерческие функции. В конце 1980-х "Огонёк" стал первым рассказывать правду. Теперь же правду рассказывали все, вспоминает Юмашев. В 1990 году учредителем "Огонёка", ранее принадлежавшего издательству ЦК КПСС "Правда", стал трудовой коллектив. Первые пару лет государство ещё по инерции финансировало издание. Но потом деньги пришлось искать самим. Тиражи падают, рекламы толком нет, никто даже не знает, что такое реклама, и давайте её не собирается. Мы даже не могли продать обложку, разводит руками Юмашев. Неудивительно, что продажу 12 обложек Виталию Малкину и его банку Российский кредит он считал большой удачей. Сейчас это кажется странным, но в те времена переговоры о продаже рекламы в журналах со средними тиражами велись не с рекламными отделами, и даже не с топ-менеджерами, а напрямую с владельцами бизнесов. От «Огонька» их вел Юмашев. В 1991 году у «Огонька» было 5 миллионов экземпляров, а уже через два года тираж упал до 300 тысяч. С одной стороны, можно сказать, что это произошло потому, что демократия победила, и теперь везде можно было писать все. Пропала его уникальность. С другой — Какая бы то ни была политическая острота при Ельцине, уже конфликтовала бы с самим Ельциным, а Юмашев продолжал оставаться другом президента, что не могло не сказываться и на редакционной политике. При этом Юмашев продавал предпринимателям бренд старого Огонька. Журнал всё ещё был на слуху. Юмашев вспоминает, как обходил больную тему на переговорах с ними. Бизнес не понимал, что тиражи падают. Он собрал целый пул инвесторов. Одним из соучредителей Нового Огонька был Владимир Виноградов, основатель Инкомбанка. Финансировали журнал и Михаил Хадарковский, и Олег Бойко, и другие предприниматели. Среди инвесторов Огонька оказался и человек, ставший одним из самых неоднозначных символов того времени Борис Березовский. Услуга за услугу. Как его только не называли. И хозяин Кремля, и враг России номер 1, для многих Березовский стал тёмным олицетворением той политической силы, которую принято называть семьёй. Доступ в Кремль Березовский получил во многом благодаря дружбе с Юмашевым. Березовского с Юмашевым познакомил Пётр Авен. Молодой учёный Авен знал Юмашева с 1988 года, когда тот работал в огоньке. Как рассказывает Юмашев, в редакцию постоянно приходили люди. там бурлило каждый день. Всё время приходил народ просто что-то обсудить, с кем-то поговорить. Огонёк был явлением, а внутри редакции было что-то вроде клуба. Легко можно было позвонить снизу, и тебя пускали. Так когда-то пришёл и Авин, и мы познакомились. Они часто болтали, обсуждали будущие страны и стали хорошими приятелями. С Березовским Авин познакомился ещё раньше. В 1975 году в сталинской высотке на Котельнической набережной, где жил аспирант его отца Леонид Богуславский. Это был представитель Золотой московской молодёжи. Его мать, писательница Зоя Богуславская, отчим Андрей Вознесенский, первый поэт, которым Пётр Авен всерьёз увлёкся в свои 16, вспоминал он позже в интервью Tatler. На одной из вечеринок в высотке Авен и встретил Березовского, дружбы с которым Леонид Богуславский очень дорожил. Правда, сначала Березовский хотел познакомиться с Авиным, потому что тот был сыном своего отца, Олега Авина, профессора и члена корреспондента Академии наук СССР. Авин Латчи стал ему интересен позже, и тогда уже стали дружить на двоих, без папы. В разгар перестройки в 1989 году Авин отправился на стажировку в австрийский Лексенбург, работать в международном институте прикладного системного анализа. В 1991 году Березовский уговаривал его вернуться в Россию, рассказывая о небывалых переменах и возможностях. Наблюдая менявшегося на глазах приятеля, Авин решился. В Москве его сразу приняли в команду реформаторов во главе с Егором Гайдаром, и за 2 года он успел поработать и замминистра иностранных дел, и министром внешнеэкономических связей. Из правительства он, впрочем, довольно быстро ушёл в бизнес. В 1994 году Авин познакомил своего друга Юмашева с Березовским, у которого были налаженные связи с Логовазом, первым российским дилером Mercedes. Юмашев говорит, что Авин хотел его познакомить с Березовским как с приятелем, шумным, полным энергии и идей. Авин вспоминает, как он позвонил Березовскому: "Боря, придёт юноша, который пишет книжку Борису Николаевичу, очень хороший человек". Позвав Юмашева на встречу, сам Березовский на неё не явился. Для него это было в порядке вещей. Однажды мой коллега по Форбс приехал на встречу, к уже находившемуся в Опале Алигерху в Лондон. На связь Березовский так и не вышел, и коллеге пришлось вернуться в Москву. Когда Авин узнал, что Березовский так и не встретился с Юмашевым, он убедил Юмашева приехать ещё раз. Со второго раза всё получилось. Березовский и Юмашев быстро нашли общий язык, а вскоре стали друзьями. В дружбу вплетались и бизнес-интересы. Юмашев искал спонсоры для издания второй книги Ельцина Записки президента. Если издание исповеди на заданную тему оплачивалось из-за рубежа и эксклюзивное право на распространение было у Эндрю Нюрнберга, то на этот раз Юмашев болел за русскую версию. Спонсором стал Березовский. Он предложил Юмашеву сначала помощь с Огонком, а затем и с книгой Ельцина. По словам Березовского, на книгу они скинулись со своим партнёром по бизнесу главой «АвтоВАЗа» Владимиром Каданниковым, по 250 тысяч долларов каждый. Вся сумма ушла на гонорар Ельцину. В России книга вышла под брендом «Огонька». Возвратом денег занимался Березовский. Они с Каданниковым, по идее, были выгодополучателями от продажи тиража. Но вложенная сумма была, конечно, несопоставима с доходом от продаж издания. Оплачивая выход президентских мемуаров, Березовский фактически... покупал выход через одно рукопожатие на главного человека в стране. Довольно быстро знакомство дало свои плюсы. Указ президента о передаче чистоты вещания РГТРК Останкина общественному российскому телевидению появился 29 ноября 1994 года. Березовский называл Юмашева первым в числе трех госдеятелей, с кем обсуждалась схема создания ОРТ. Хотя госдеятелем Юмашев тогда совсем не был. Юмашев говорит, что идею Березовский обсуждал и с Скряжковым и с первым помощником президента Виктором Илюшиным, единственным чьей статус хоть как-то позволял говорить от имени государства. Правда, и с Илюшиным, и с Скряжковым Березовского познакомил всё тот же Юмашев. Помощь друга. Цели реформы началась от безденежья. Ресурсов не было ни у канала Астанкина, ни у государства. С производителями программ канала расплачивался не деньгами, а минутами эфира под рекламу. Тёмная неприятная история. Это было как падение в Марианскую впадину, так вспоминал об этом периоде нынешний гендиректор Первого канала Константин Эрнст. В начале 1990-х эфир первого телеканала поделили 12 студий, которые получили места в программной сетке. Директора почти всех этих студий возглавляли ещё и фирмы, производившие контент. Как правило, на студиях и в фирмах работали одни и те же люди, и часто студия покупала программу по сути у самой себя. Цена, по которой производитель продавал программу первому каналу, в несколько раз превышала реальную. И чем дороже была передача, тем большее количество рекламы требовалось производителю. Логика здесь простая. Мне нужно оправдать затраты, значит, дайте мне больше рекламы. Рассказывала в эфире радио Свобода о телевидении того времени научный руководитель высшей школы журналистики НОВШЕ Анна Качкаева. Все заинтересованные стороны договаривались о цене минуты рекламного времени и о минимальном проценте, который производители программы должны были выплачивать компании за предоставленное эфирное время. Схема работала так: поставщик телепродукции покупал у телекомпании одну минуту рекламы, например, за 2000 долларов, разъясняет Качкаева. Чтобы оправдать свои затраты на производство, он мог продать её за 5 или 10 тысяч долларов. Но сумма, которую поставщик выплачивал телекомпании за возможность размещать рекламу в своих программах, рассчитывалась исходя из цены, по которой минута рекламы была куплена у Астанкина. За места в программной сетке крепко держались. Например, ходит такая легенда: после того, как в 1993 году с эфира попытались снять передачу Аллотте миллион на имя тогдашнего председателя Останкино Вячеслава Брагина из президентской канцелярии пришло официальное письмо с требованием вернуть передачу в эфир. Письмо было составлено Шамилем Торпищевым, поскольку именно Национальный фонд спорта купил эту программу у фирмы Мастер ТВ. И в уголке этого документа было размашисто выведено: "Не балуй, Борис Ельцин", рассказывает Качкаева. Легенда это или нет, Факт в том, что государство уже фактически не контролировало происходящее в Останкино. Предоставляя эфирное время с рекламного бизнеса оно не имело практически ничего. К 1994 году госсредств Останкино катастрофически не хватало. Из требувшихся телекомпании одной целой 3,3 триллиона рублей, она получила лишь 320 миллиардов. "Я сделал это вовремя", говорил Березовский, когда его спрашивали об успехе телевизионных преобразований. Весной 1994 года он сформулировал идею народного телевидения создать на первой кнопке новый канал по схеме частный капитал плюс государство. Это грозило разрушением сложившегося дикого рекламного рынка. Неудивительно, что помощникам Березовского стали поступать звонки с советами отказаться от идеи. К двери его квартиры привязали ручную гранату РГД-5, которая чудом не взорвалась. 7 июня 1994 года на Березовского было совершено покушение, но от взрыва погиб его шофёр. Предприниматель не исключал тогда, что это было связано с его деятельностью по созданию УРТ. И всё же, Березовский от своей идеи не отказался. Он лично обзвонил всех крупных бизнесменов, которые позже вошли в состав учредителей нового канала. Вот как об этом рассказывал председатель правления банка Минэтеп Михаил Хадарковский. В итоге получивший в новой структуре 5%. Мы спросили, в какие суммы будут оцениваться инвестиции. Нам было сказано, что в 1995 году потребуется порядка 150-200 млн долларов. Если мы получаем 5% в уставном капитале, то на нас падает 3,5 млн долларов вложений. В 1996 году дефицит составит 100 млн долларов. На нас, соответственно, приходится 2,3 млн долларов. В дальнейшем проект выйдет на уровень рентабельности. Возвратности вложений ещё не будет, но проценты платиться будут. Как всякий финансист, я помножил сумму наших затрат на 2, прикинул, что если за 2 года проект будет нам стоить порядка 10-15 млн долларов, то мы вполне можем войти в него. Как рассказывал президент столичного банка сбережений Александр Смоленский в интервью «Московским новостям», к нему Березовский и вовсе пришел уже с указом президента и кратким пояснением, что теперь его банк — акционер ОРТ. Смоленский не смог отказать, а вот инкомбанк из состава учредителей вышел. Договориться с ним так и не удалось. Изначально Березовский хотел, чтобы контрольный пакет ОРТ был у частного капитала, Но в итоге договорились, что 51% всё же останется у государства. Пул инвесторов, который возглавлял Березовский, получит 49%. Учредительное собрание акционеров УРТ состоялось 24 января 1995 года. А на следующий день гендиректором канала стал президент телекомпании Вид Владислав Листиев. Именно Березовский решил назначить его руководителем первой кнопки. когда на канале были в основном толстые, 70-летние начальники. Сотрудники Кремля, отвечавшие за медиа, были категорически против. Но Березовскому удалось всех уговорить, вспоминает Юмашев. А замом гендиректора ОРТ по коммерции стал давний соратник Березовского Бадри Патаркацешвили. Каждый инвестор, вкладываясь в ОРТ, рассчитывал на прибыль, но только Березовский смог использовать канал для расширения собственного бизнеса. Под предлогом нехватки финансирования канала, в конце лета начале осени 1995 года, он вскочил на последнюю ступеньку распродажи по схеме займы в обмен на акции, когда участники уже были распределены. Березовский планировал объединить самый крупный и современный российский нефтеперерабатывающий завод в Омске и сибирское добывающее объединение Ноябрьскнефтегаз в одну компанию и использовать её ресурсы, в том числе для финансирования УРТ. Так он это приподносил в Кремле. Автором идеи создания нефтяной компании с добывающими и перерабатывающими активами был молодой, ему не было и 28, амбициозный предприниматель Роман Абрамович. На момент знакомства с Березовским он, покупая нефть у одного госпредприятия, отдавая её на переработку другому госпредприятию и продавая уже бензин, зарабатывал на этом 40 млн долларов в год. Но Абрамович понимал, насколько может вырасти прибыль Если взять под контроль и добычу, и переработку нефти. Он последовательно шёл к этой цели, стремясь познакомиться с теми, кто имеет доступ к Ельцину и его семье. Сначала Абрамович вышел на главу Альфа-банка Михаила Фридмана, который познакомил его с Петром Авиным, работавшим в правительстве и дружившим с Юмашевым. Подружился с Юмашевым и Абрамович. И однажды пришёл в Волговас, и там сидел Роман, вспоминает Юмашев. Окончательно пазл сложился в конце 1994 года, когда Айвен позвал Абрамовича в круиз по Карибскому морю. Туда же поехал и Борис Березовский, поддерживавший отношения с Хумашевым и Коржаковым. Абрамович не стал откладывать дело в долгий ящик и рассказал Березовскому о своей идее прямо на борту яхты. Хотя последний совершенно не разбирался в работе нефтяного бизнеса, Абрамович популярно описал возможные масштабы заработка. И у Березовского загорелись глаза. Он умел разговаривать с властью, а Патаркацишвили хорошо знаком с чеченскими группировками, обеспечивать физическую защиту. После карибского круиза Абрамович встретился с Березовским в Москве, в знаменитом доме приёмов Лагаваза на Новокузнецкой 40. Абрамович просидел в приёмной около 6 часов. Наконец его запустили в кабинет Березовского. Как только они приступили к обсуждению сделки, появился Патаркацишвили. Абрамович и никто не предупреждал о таком развитии событий. Он насторожился. И не зря. Партнёр Березовского с ходу стал требовать 8 млн долларов на финансирование первого канала. Абрамович страшно разозлился, но что было делать? Березовский был очень убедителен. И я понял, что придётся заплатить, несмотря на то, что он ещё не оказал мне никаких услуг, потому что мне нужна крыша. Без Березовского он так и остался бы нефтьтрейдером. Мне была важна способность господина Березовского убедить тех, кто мог оказать влияние на решения президента Ельцина, поддержать предложение о создании компании Сибнефть. Господин Березовский рассказал мне, что говорил с господином Юмашевым и другими людьми, известными как члены ближнего круга президента Ельцина, включая господина Илюшина и генерала Коржакова. В то время генерал Коржаков был одним из немногих, у кого ежедневно был доступ к президенту Ельцину. В связи с этим участие господина Березовского было крайне важным, так как в то время у меня не было политических контактов на таком высоком уровне в администрации президента. Как вспоминал Коржаков в одной из своих книг, доводы Березовского сводились к тому, что ему нужны доходы от добычи нефти для финансирования телевизионного канала. Я не очень хорошо разбираюсь в экономике, сказал Коржаков, объясняя, почему поддержал его. По словам Коржакова, он вместе с первым помощником Ельцина Виктором Илюшиным позвонил губернатору области и министру энергетики, чтобы замолвить слово за Березовского. После 11 октября 1995 года, когда компания Сибнефть была создана указом правительства, Березовский попросил ещё 10 миллионов, как он тогда говорил, чтобы заплатить Коржакову. рассказывал Абрамович в британском суде год спустя. Новое объединённое госпредприятие было включено в приватизационную программу буквально за один день в декабре 1995 года. Суть залоговых аукционов состояла в том, что бизнес выдавал страдающему от нехватки денег государству кредит, а в качестве залога получал акции крупнейших компаний. Если государство не возвращало деньги в течение 2 лет, акции Оставелись у бизнеса. Так и получилось. От идеи, высказанной на корабле, до создания крупной компании и взятия её под полный контроль прошёл ровно год. Березовский активно участвовал в аукционе. Формального отношения к заявителям он не имел, но инструктировал людей, которые представляли компанию, выигравшую конкурс. Во время неожиданного перерыва перед рассмотрением последней заявки Березовский на глазах у всех бросился в кабинет одного из руководителей госком имущества. После перерыва заявка конкурента ОАО «Самэка» была снята под неубедительным предлогом. Березовский же принимал поздравления прямо в коридоре ведомства. Государство, как и предполагалось, не расплатилось по кредиту, и в 1997 году Сибнефть перешла под полный контроль Абрамовича и Березовского уже до юры. Березовский не хотел вникать в управление, А просто периодически брал у Абрамовича деньги, что-то наподобие дивидендов, но только по понятиям. Березовский получил Сибнефть и о деньгах можно было больше не думать. Всем занимался младший партнёр. Тогда он занялся тем, что ему действительно было интересно политикой, с помощью собственного телеканала. Именно Первый канал стал для Березовского главным инструментом для решения политических задач, в том числе для переизбрания Бориса Ельцина на второй срок и избрания Путина президентом.